Обзор крестьянских волнений 1905-1906 годов включает отчет по центральному сельскохозяйственному региону, в котором утверждается, что аграрное движение вызвано тем, что со всех концов России в известное время донеслись до сел слухи, что в городах безнаказанно бьют жидов и позволено грабить их имущество. Считайте аграрное движение в России в 1905-1906 годах, Санкт-Петербург, 1908 год, том 1, страница 48. Сходные наблюдения были сделаны и в отношении аграрных волнений на Украине, там же, том 2, страница 290. Таким образом, предотвращая насилие над евреями, власть имущие действовали в своих интересах. Но теперь, растерявшись в круговороте событий, монархисты утратили чувство реальности. Они не только попустительствовали еврейским погромам, но и непосредственно к ним подстрекали. Войдя в должность, Витте выяснил, что департамент полиции, используя конфискованное у революционеров подпольное оборудование, тайно печатал и распространял прокламации, призывающие к еврейским погромам. Витте прекратил эту практику но она уже унесла многие жизни. Не как-либо объяснить, что стало с их идеализированной Россией, кроме как обвинив во всем ее врагов, среди которых евреи занимали почетное место, монархисты призывали к насилию. В пагубном заблуждении находился и царь, писавший матери 27 октября, что 9 десятых революционеров и социалистов – жиды. Это объясняло и, по-видимому, оправдывало в его глазах народный гнев против евреев и других нехороших элементов, в ряды которых он зачислял русских агитаторов, инженеров, адвокатов. В декабре 1905 года царю был вручён значок Союза Русского Народа, недавно созданный монархической организацией, ставившей целью восстановление самодержавия и преследования евреев. Однако главными виновниками беспорядков были теперь не евреи и не интеллигенты, а крестьяне. Крестьяне совершенно неверно представляли себе суть манифеста, понимая его на свой лад, как дарующий общинам право распоряжаться всей землей. Некоторые крестьянские волнения имели место весной 1905 года, еще больше летом, но настоящий взрыв их произошел только после 17 октября. Слыша о безнаказанности стачек и погромов в городах, крестьяне сделали свой собственный вывод. Начиная с 23 октября, когда широчайшие волнения вспыхнули в Черниговской губернии, волна аграрных беспорядков неуклонно возрастала до самой зимы и с еще большей силой вновь ударила весной 1906 года. Она окончательно стихла лишь в 1908 году, после принятия премьер-министром Столыпиным жесточайших репрессивных мер. Аграрные беспорядки 1905-1906 годов повлекли на удивление мало жертв. Существует лишь одно достоверное свидетельство – убийство помещика, хотя и есть сведения об убийстве 50 крестьян-единоличников, представлявших на селе основной объект ненависти. В некоторых местностях разгром поместий сопровождался еврейским погромом. Основной целью Жекерии было не причинение физического ущерба и даже не захват земли, но лишение помещиков и других землевладельцев-крестьян возможности жить с земли, то есть выкуривание их. По словам одного наблюдателя, крестьянское движение направлялось исключительно против владений, а не против помещиков. Помещики им совсем не нужны – а земля им нужна. Мысль была проста – заставить помещиков уйти из земли и продать свои земли по сходной цене. И с этой целью крестьяне вырубали помещичий лес, выгоняли свой скот на помещичьи пастбища, ломали машины и отказывались платить арендную плату. В некоторых местах поджигали усадьбы. Особенно сильные волнения наблюдались в центральных губерниях России и в Прибалтике, Меньше в западных и юго-западных регионах бывшей Польши. Участвовали в беспорядках прежде всего молодежь и вернувшиеся с Дальнего Востока солдаты. Но всегда побудителем были города. Громя поместья, бунтовщики не делали разницы между хорошими и плохими барами. И менее либеральных и революционно настроенных интеллигентов не щадили точно так же. Консерваторы, защищавшие себя, страдали меньше либералов, проникшихся сознанием вины. Как мы увидим ниже, крестьянские методы выживания из деревни некрестьянских землевладельцев оказались весьма эффективными. В попытке усмирить аграрные беспорядки правительство в начале ноября снизило выкупные платежи, установленные для бывших крепостных в 1861 году, и пообещало вообще упразднить их в январе 1907 года. Но эти меры не произвели умиротворяющего действия в сельских регионах. В 1905 и 1906 годах крестьяне все чаще воздерживались от захвата земли из -за опасения, что им не удастся ее удержать. Они все еще надеялись на великий черный передел всех необщинных земель. Но если раньше ждали его проведения от царя, то теперь все их надежды были устремлены к думе. Чем быстрее они сгонят помещиков, полагали крестьяне, тем скорее начнется передел. К разочарованию царя Октябрьский манифест не умиротворил Россию. Тем более росло его недовольство премьер-министром. 10 ноября он жаловался, что Витте обещал после объявления манифеста больше не допустить беспорядков. На деле же они только усугубились и вновь правительству пришлось вступить в единоборство с оппозицией, на сей раз с крайне левыми. В этом столкновении уже не было места компромиссам, ибо специалистов могла удовлетворить лишь политическая и социальная революция, ни больше, ни меньше. Власти пока еще терпели Петербургский совет, который продолжал заседать, хотя и не имел сколько-нибудь ясной цели. Но 26 ноября был отдан приказ арестовать его председателя на саря. Президиум Совета в составе трех человек, одним из них был Троцкий, взявший на себя обязанности председателя, принял решение ответить вооруженным восстаниям. Первым актом, который, как надеялись, приведет режим к финансовому краху, было обращение к населению от 2 декабря, так называемый «финансовый манифест», призывавшее отказаться от взноса выкупных и всех других казенных платежей и требовать при всех сделках выплаты золотом. На следующий день Дурново арестовал совет, упрятав за решетку около 260 депутатов, почти половину его состава. Вслед за этим под председательством Гельфанда паруса собрался суррогатный совет. 6 декабря Петербургский совет призвал начать через два дня всеобщую стачку. Однако на этот призыв не откликнулись, несмотря на благословение союза союзов. Значительно больших успехов достигли социалисты в Москве. Московский совет, образованный только 21 ноября из интеллигенции, представлявший три основные социалистические партии, решил вывести революцию из буржуазной фазы. Они опирались на малоквалифицированных рабочих, в большинстве занятых, В текстильном производстве, в профессиональном и культурном плане уступавших своим коллегам из столиц. Основной движущей силой был Московский комитет большевиков. Московское восстание было первым случаем, когда во главе встали социалисты. 6 декабря Московский Совет вынес решение начать на следующий день вооруженное выступление с целью свержения царского правительства, созыва учредительного собрания и провозглашения Демократической Республики. Примечание. Революция 1905-1907 годов в России под редакцией Панкратовой, том 4, книга 1, страница 650. Авторы этой программы, очевидно, заранее решили, что учредительное собрание непременно сменит монархический строй на республиканский. 7 декабря жизнь в Москве была парализована. Стачка была усилена агентами Совета, которые угрожали расправой всем, кто не пожелает их поддержать. Через два дня правительственные войска выступили против восставших, которые ответили партизанской тактикой. Прибытие Семеновского полка обстрелявшего мятежников из пушек, решил исход дела. 18 декабря исполком Московского совета сдался. Погибло в эти дни более тысячи человек, и целые районы города лежали в руинах. В последовавшем разгуле репрессий полиция срывала злость на студентах. Неизвестно, какое число лиц, причастных или подозреваемых в причастности к восстанию, были казнены тут же. В губернии были посланы карательные экспедиции. В середине апреля 1906 года Витте подал в отставку, главным образом потому, что царь перестал ему доверять. Перед уходом он сумел обеспечить России международный займ на сумму в 844 миллиона рублей. это крупнейшая по тем временам сделка дала возможность стабилизировать российские финансы, подорванные войной и революцией и, кроме того, на некоторое время вперед обеспечивала двору независимость от Думы, которая вскоре должна была начать работу. Графа Витте заменил на его посту Горемыкин, сановник, любимый при дворе за свое рыболепие, Витте же, назначенный членом Государственного Совета, представлявшего Верхнюю Палату Новоявленного Парламента оставшиеся годы, он скончался в 1915 году, провел записанием мемуаров леле -ле неприязнь к преемнику Горемыкина Столыпину». 1905 год знаменовал вершину русского либерализма, триумф его программы, стратегии и тактики. Ведь именно «Союз освобождения» и его филиалы «Земское движение» и «Союз союзов» вынудили монархию даровать России конституцию и парламентский строй. И, несмотря на последующие утверждения социалистов и в особенности большевиков, они в этих событиях сыграли лишь второстепенную роль. Единственная их самодеятельная акция, московское восстание, закончилась весьма плачевно. Триумф либералов, однако, был весьма непрочным. Как покажут дальнейшие события, они представляли собой малую группу, оказавшуюся под перекрестным огнем консерваторов и крайних радикалов. Стремясь, как и консерваторы, предотвратить революцию, они, тем не менее, были многим обязаны радикалам, поскольку лишь угроза революции была тем рычагом, с помощью которого они могли добиться от монархии больших уступок. В конце концов, именно это противоречие послужило причиной потери ими руководящей роли. Революция 1905 года существенно изменила политическое устройство России, но не смогла изменить политических позиций. Монархия игнорировала положение Октябрьского манифеста и подчеркивала, что по существу ничего не изменилось. Ее сторонники справа и науськанные ими толпы жаждали отомстить тем, кто унизил царя. Социалистическая интеллигенция со своей стороны еще решительнее, чем прежде, стремилась воспользоваться проявленной правительством слабостью и развязать следующую социалистическую фазу революции. Опыт 1905 года внушил им более, а не менее радикальные настроения Плачевная хрупкость уз, скреплявших Россию, стала очевидна всем. Но для правительства это было указанием на необходимость укрепления власти. Радикалы же восприняли это как сигнал к разрушению существующего строя. Неудивительно поэтому, что и правительство, и оппозиция сходным образом усмотрели в Думе невозможность прийти к согласию, а арену борьбы – и на трезвые голоса, призывавшие к сотрудничеству, обрушивались критики и с той, и с другой стороны. Поэтому можно с полным основанием сказать, что революция 1905 года не только не устранила главной российской беды отчуждения правителей и их подданных друг от друга, но и отяготила ее. И поскольку именно политические установки в большей степени, чем политические институты или объективные экономические и социальные причины определяют ход политических событий, лишь безграничные оптимисты могли смотреть с уверенностью в будущее. В действительности Россия получила лишь краткую передышку. Глава 2. Государственный уклад России. Все описанные события происходили в стране во многих отношениях уникальной. Будучи абсолютной монархией до 1905 года, которая управляла всесильная бюрократия, эта страна, расслоенная на сословные касты, уподоблялась восточной деспотии. Однако международные амбиции, экономическая и культурная политика России придавали ей динамизм западного толка. Противоречие между статичным характером политического и социального уклада и динамизмом экономической и культурной жизни приводило к состоянию неизбывной напряженности, привносило в страну ощущение неустойчивости, вечного ожидания. По словам французского путешественника, Россия оставляет впечатление какой-то незавершенности. До Октябрьского манифеста Россия была страной самодержавной. Согласно основным законам, ее властитель, государь-император, был монархом неограниченным и самодержавным. Первое определение означало, что он не ограничен никакими конституционными рамками. А второе, что он никак не ограничен и в администрировании. Первоначальное определение императорская власть получила в 1716 году в военном регламенте Петра Великого, Глава 3, стр. 20, сохранившим силу и в 1900 году. Его Величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен. Но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский государь по своей воле и благомнению управлять. Государь был единственным законотворцем и автором распоряжений. Согласно статье 51 основных законов, никакое место или правительство в государстве не может само собою установить нового закона. И никакой закон не может иметь своего совершения без утверждения самодержавной власти». На практике было невозможно осуществлять столь суровый абсолютизм в стране с 125-миллионным населением, занимающей пятое в мире место по объему экономики и со временем все более официальный статус обретали дискреционные самостоятельные органы власти. Тем не менее... Самодержавный принцип сохранялся неколебимо, и всякое сомнение в нем, проявленное словом или делом, влекло жесточайшие преследования. На первый взгляд русское самодержавие не отличалось от режимных монархий Европы, и именно так, как некий анахронизм страну по большей части и воспринимали как в самой России, так и за ее пределами. Но при ближайшем рассмотрении, в контексте ее собственной истории, можно заметить некоторые особенности русского абсолютизма, отличающего его и от монархий Бурбонов, и от Стюартов и Гогенцоллернов. Европейские путешественники в XVI и XVII веках, когда абсолютизм был в зените, поражались различием между тем, что они привыкли видеть, и тем, что открывалось их взору в России. Особые черты русского абсолютизма в его ранней форме, просуществовавшей с 14 по конец 18 века, заключались в отсутствии института частной собственности, который на Западе противостоял королевской власти, устанавливая ее реальные пределы. В России само понятие имущества, в римском смысле безраздельного владения вещью, отсутствовало до введения его Екатериной II немкой по происхождению. Московская Русь управлялась словно частное владение, ее население, территории со всем их содержимым считались имуществом трона. Такой тип правления со времен Томаса Гоббса был известен как патриархальный или вотчинный. Примечание. Происхождению и развитию русского вотчинного уклада посвящена наша книга «Россия при старом режиме». Его отличительные черты – слияние принципа владычества с принципом владения. Монарх считает себя и считается своими подданными одновременно и правителем царства, и его владельцем. Вотчинное право в России покоилось на четырех опорах. Первое – монополия политической власти. Вторая. Монополия экономических ресурсов и торговли. Третья. Право правителя ожидать безграничной преданности служения от своих подданных, отсутствие как личных, так и групповых, сословных прав. Четвертая. Монополия на информацию. В начале XVIII века, пожелав обрести статус европейской державы, Россия должна была соответствовать своим западным соперникам и в военной мощи, и в хозяйственном, и в культурном развитии. И эти условия потребовали от монархии частичного отказа от водчинных установлений, верно служивших ей, пока она оставалась по существу восточной державой, соревнующейся с восточными же державами. В середине XVIII века монархия признала права собственности на землю и другие формы собственности. Само слово «собственность», построенное как «калька» с немецкого, именно в это время входит в русский словарь. Одновременно трон стал выпускать из своих рук производство и торговлю. Хотя по западным меркам в 1900 году влияние государства в национальной экономике ощущалось весьма существенно. В стране к тому времени уже наладился процветающий свободный рынок и соответствующие капиталистические структуры. И попирая права человека, царизм все же уважал право собственности. Правительство к тому же постепенно отказывалось от своего права требовать несения неограниченной служебной повинности, освободив от принудительной государственной службы сначала дворянство, 1762 год, а столетия спустя и крепостных, 1861 год. По-прежнему государство сохраняло за собой право цензуры. Однако, осуществляла его не слишком строго или планомерно, так что на обмен идеями это не могло чувствительно повлиять, тем более что за границу можно было ездить почти беспрепятственно. Так, к 1900 году, за одним лишь исключением, вотчинные черты российского государства отошли в прошлое. Исключение же составляла политическая система давая вольную обществу в экономическом социальном и культурном плане престолу прямо не подпускал его к сфере законодательной и административной. примечание земства и городские собрания органы местного самоуправления введенные в 1864 1870 годах, Исполняли важные культурные и экономические функции, образование, медицина и так далее, но не имели никакой административной власти. Монарший трон по-прежнему настаивал на том, что обладает исключительным правом на законодательную и исполнительную деятельность, что царь есть монарх неограниченный и самовластный, и что законы должны исходить от него». Несоответствие российского политического устройства ее экономическим, социальным, культурным и даже административным реальностям расценивалось наиболее образованными кругами России как аномалия. Ибо действительно, как примирить высокий уровень промышленности и культуры с политической системой, почитающей своих граждан неспособными к самоуправлению? Почему народ, давший Толстого и Чехова, Чайковского и Менделеева, должен управляться кастой профессиональных бюрократов, большинство из которых малообразованы, а многие нечисты в делах? Почему и сербы, и финны, и турки имеют конституцию и парламент, а русские нет? На первый взгляд эти вопросы представляются неразрешимыми, Однако существуют и на них ответы, которые ввиду всего произошедшего после 1917 года заслуживают нашего интереса. Образованные и передовые в экономическом отношении слои российского общества, боровшиеся за свои политические права, представляли заметную, но малочисленную группу. Основной заботой имперской администрации была 50-миллионная армия крестьян Великороссии, сосредоточенная в центральных губерниях, ибо именно от их спокойствия и верности зависела в конечном счете безопасность империи. Примечание. В российском многонациональном государстве господствующая нация Великороссы По языковому признаку составляло к началу века 44,4% населения. Большинство же представляли другие православные славянские народы: украинцы 17,8%, белорусы 4,7%, а также поляки 6,3%. В Магометане в основном тюркязычные и сунниты 11,1%. Евреи 4,2%. Различные балтийские, кавказские и сибирские народности. Общая численность населения Российской империи, согласно первой переписи, проводившейся в 1897 году, равнялась 125,7 миллиона человек, не учитывая Финляндии, которая была отдельным Великим княжеством Русского царства, и среднеазиатских протекторатов Хивы и Бухары. Из 55,7 миллиона великороссов около 85% были крестьянами. У крестьянина были причины для недовольства, но не политическим строем, ведь крестьянину также трудно было представить себе иной образ правления, как, скажем, иные климатические условия. Существующий режим вполне его устраивал, потому что был ему понятен по опыту собственного домашнего уклада жизни, организованного по той же модели. Власть господина безгранична, как власть отца. Такое самодержавие есть просто продолжение отеческой власти. От основания до вершины необъятная Северная империя во всех ее уголках и среди всех сословий представляется сооруженной по единому плану и в едином стиле. Все камни как будто вышли из одной каменоломни, и все строение покоится на едином основании патриархальной власти. И этой чертой Россия склоняется в сторону старых монархий Востока и решительно отворачивается от современных государств Запада, основывающихся на феодализме и индивидуализме. Крестьянин Великорос, до мозга костей проникнутый крепостным сознанием, не только не помышлял о гражданских и политических правах, но и, как мы увидим далее, к таким идеям относился весьма презрительно. Правительство должно быть властным и сильным, то есть способным добиваться безоговорочного послушания. Ограниченное в своей власти правительство – поддающееся внешнему влиянию и спокойно сносящее поругание, казалось крестьянину противоречащим самому смыслу слова. По мнению чиновников, непосредственно занятых в управлении страной и знакомых с крестьянскими воззрениями, конституционный строй западного образца означал лишь одно – анархию. Крестьяне поймут Конституцию единственным образом – в смысле свободы от всяких обязательств перед государством, которые они исполняли то только потому, что не имели иного выбора. Тогда долой все подати, долой рекрутчину и, прежде всего, долой частное землевладение. Даже сравнительно либеральные чиновники относились к русским крестьянам как к дикарям, которых можно держать в узде лишь потому, что они считают своих господ сделанными из другого теста. Во многих отношениях бюрократия относилась к населению, как европейские державы относились к колониям. Некоторые наблюдатели проводили параллель между российской администрацией и британской государственной службой в Индии. Но даже самые консервативные бюрократы понимали, что нельзя вечно полагаться на покорность населения и что рано или поздно суждено прийти к конституционному строю но все же предпочитали, чтобы эта задача выпала на долю следующих поколений. Другим препятствием на пути к либерализации стала интеллигенция, обычно определяемая как категория образованных горожан, в основном высших и средних классов, выступающих в вечной оппозиции к царизму, требуя от трона и бюрократии во имя народного блага уступить им бразды правления но монархия и высшие сановники считали их неспособными к управлению. И действительно, как показали последующие события, интеллигенция сильно недооценила трудности управления Россией. Согласно интеллигентским воззрениям, демократия представляла собой не результат терпеливой эволюции устоев и учреждений, но естественное для человека состояние, благотворному влиянию которого не дает проявиться царский деспотизм. Не имея никакого опыта администрирования, они подменяли управление законотворчеством. По мнению бюрократов, эти профессора, юристы и журналисты, если их допустить к рычагам управления, не в состоянии будут их удержать и скоро уступят дорогу анархии, выгодной единственно радикальным экстремистам. Такие убеждения разделяли при дворе и преданные двору чиновники. Среди интеллигенции были вполне здравомыслящие и практичные люди, сознающие сложности демократизации России и стремящиеся к сотрудничеству с власть имущими. Но таких было немного, и им приходилось выдерживать нападки либералов и социалистов, заправлявших общественным мнением.